И Слово тридцать девятого «Чтобы ум не терпел вреда от всего, от зрения, от слуха, от попечения о вещах, от их истребления, от их умножения, от человека, и чтобы связать его единым упованием на Бога, Господь отклонил от нас всякое иное попечение, чтобы вследствие сего возжелали мы собеседование с Единым Богом. Но молитва еще имеет нужду в упражнении, чтобы ум умудрился долговременным пребыванием в оной. После нестяжательности, разрешающей наши мысли от уз, молитва требует пребывания в оной, потому что с продолжением времени Ум снискивает навык к упражнению, познает, как отражать от себя помысл и долгим опытом научается тому, чего заимствовать не может из иного источника. Ибо всякое настоящее житие заимствует возрастание от жития предшествовавшего и предыдущее требуется к снисканию последующего. Любовь к Богу от собеседования с Ним, а молитвенное размышление и поучение достигается безмолвием. Безмолвие – нестяжательностью, нестяжательность – терпением и ненавистью к похотениям, а ненависть к похотениям – страхом гиенны и чаянием блаженств.